Источники уголовно-процессуального права. Порядок производства по уголовным делам на территории Российской Федерации определяется только законными общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами. К числу законов, устанавливающих порядок уголовного судопроизводства относятся Конституция Российской Федерации, УПК и некоторые другие законы, федеральные законы РФ, РСФСР. Помимо законов к числу источников уголовного процесса, часть 3, статья 1 УПК, отнесены общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации органам дознания, следователям, прокурорам, судьям, мировым судьям и судам при осуществлении уголовного процесса надлежит исходить из того, что общепризнанные принципы и нормы международного права закрепленные в международных пактах, конвенциях и иных документах, в частности во всеобщей декларации прав человека, международном пакте о гражданских и политических правах, международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с Частью 4 статьи 15 Конституции РФ составной частью ее правовой системы. Этой же конституционной нормой определено, а в части 3 статьи 1 УПК продублировано, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила Международного договора. Орган дознания, следователь, прокурор, судья, мировой судья и суд не вправе применять нормы закона, если вступившим в силу для Российской Федерации международным договором решение о согласии, на обязательность которого для Российской Федерации было принято в форме федерального закона установлены иные правила, чем предусмотренные законом. В этих случаях применяются правила международного договора Российской Федерации. Органами дознания, следователями, прокурорами, судьями, мировыми судьями и судами при принятии решений по конкретным уголовным делам подлежат применению также нормативные указы президента РФ, если они не противоречат Конституции РФ и федеральным законам. Часть 3 статья 90 Конституции РФ. Но уголовно-процессуальных норм в себе они не содержат. Обязательными для исполнения также признаются указания генерального прокурора РФ по не требующим законодательного регулирования вопросам предварительного следствия и дознания. Статья 30 Федерального закона о прокуратуре РФ. Помимо того, обязательно должны исполняться всеми органами предварительного расследования, прокурорами и судами руководящие разъяснения пленума верховного суда рф и верховного суда ссср а органами предварительного расследования системы мвд рф и нормативные акты исходящие от министра внутренних дел россии так же как и международные договоры указы президента рф указание генерального прокурора РФ, постановление Государственной Думы, руководящие разъяснения пленума Верховного суда РФ, Верховного суда СССР и ведомственные нормативные акты не содержат в себе уголовно-процессуальных норм.